Thank you. помнишь старика шекспира дуй ветер дуй пока не лопнут щеки лей дождь как из ведра и затопи верхушки флюгеров и колоколин безумный и вечный король лир да мистер браун бездомные ноги горемыки где вы сейчас чем отразите вы Удары этой лютой непогоды, в лохмотьях, с непокрытой головой и тощим брюхом. Как я мало думал об этом прежде. Вот тебе урок, богач надменный. Это прекрасно. Вы любите Шекспира? Люблю. Он понимал трепетное и мятежное сердце человеческое, как никто. Я бы сделал исключение для вас, Дональд. Не стоит, мой друг, сравнивать бедного приходского священника с королем поэтов. Посмотрите-ка лучше на нашего гостя. На бедного любопытствующего грешника, которого мы словно два адских служителя поджариваем на медленном огне. Но, пожалуй, если считать адским огнем мое собственное любопытство. Но зажгли-то его мы. и так Дональд, мы обещали мистеру Марчу Еще одну старую историю Помню, но прежде чем я приму сворошить старые, я хотел бы спросить, мистер Марч Не приходилось ли вам в бытность вашу в Лондоне Слышать о некоем привилегированном клубе, который называется «12 верных рыболов»? Ну как же? Конечно, традиционные ежегодные обеды в Вернон-отеле Число клубменов неизменное 12 И это все, что вы знаете? Дело в том, что история, которую собирается рассказать мой друг, имеет прямое отношение к этому клубу. Ах, вот что. У меня-то с этим клубом связаны не очень приятные воспоминания. В самом деле? Да. Вот что, Марч, наберитесь терпения и сначала расскажите нам о том, какие воспоминания оставил у вас Вернон-отель. Ну... Мистер Браун хотел? Я расскажу, но у меня предчувствие, что наши истории как-то дополнят друг друга. Ах так? Ну, если так, Вернон Отель. Да. Когда-то я написал о нем 30 строк для раздела светской хроники Солнца Запада. написать о чем-то, это не значит знать то, о чем пишешь. И что же вы написали тогда? Я написал, что заведение, подобное Вернон Отелю, может существовать только в обществе, где здравый смысл заменен требованиями так называемого хорошего тона, что хозяин отеля, некий мистер Левер, проявил Я не боюсь сделать ему этот комплимент Деловую хватку, достойного американца Он создал множество препон Чтобы богатые, присыщенные Завсегдатые могли тратить время И деньги на их преодоление Близко к истине Любопытно, это были ваши предположения Или вы опирались на факты? Факты, только факты О неудобствах Вернон-отеле, которые привыкли Называть достоинствами, я знал досконально Это как раз было то Немногое, что мне удалось узнать Итак Неудобства, ограждающие избранных посетителей от общества простых смертных. Во-первых, за столом отеля могло обедать одновременно только 12 человек. 12 верных рыболовов, заметьте. Далее. Стол этот помещался на веранде, выходящей, правда, в один из самых старых и красивейших садов Лондона. Но этим столом можно было пользоваться только летом. Летов в хорошую погоду. Далее. Я описал злоключения, которые постигли меня, когда я пытался раздобыть для моих читателей более подробную информацию. Сначала я совершил поступок, продиктованный наивностью. Попробовал получить интервью у президента клуба, герцога Честерского. Ваша светлость! Американская газета «Солнце Запада» лондонским корреспондентом, которой я являюсь, желала бы проинформировать своих читателей о том, с какой целью учрежден клуб «12 верных рыболов», каков его устав, церемониал... И боюсь, что это не получится. Вы отказываетесь говорить на эту тему? Пожалуй, да. Но может быть... Увы, не может... Я знаю, вы направляетесь сейчас на традиционный ежегодный обед вашего клуба. Это И... не тема для разговора. Вы желаете сохранить это в тайне? А это касается только членов клуба. Ваша светлость, последний вопрос. Ваш зеленый фраг вместо обычного черного, это как-то связано с уставом клуба? Я просто не хочу, чтобы меня приняли за лакея. Но... Прощайте. Прощайте. Что мне было делать? Я кинулся к владельцу отеля. Мистер Левер, говорил я ему, вся американская пресса в моем лице просит вас, ну, и так далее и тому подобное. Нет, нет, нет, нет. Об этом не может быть речь Вся американская пресса не заставит меня хоть на волосок изменить незапятнанной репутацией моего заведения. Ничто. Вы поняли меня? Ничто не может нарушить, раз и навсегда заведённый порядок. Вот этот порядок... Об этом порядке вполне исчерпывающе сказал сам президент клуба. Его светлость, герцог Честерский. Встретить в Вернон отеле Чужого в день традиционного обеда нашего клуба было бы не менее потрясающе, чем познакомиться за семейным завтраком со своим собственным братом. Желаю вам всего доброго, сэр. Что мне оставалось делать? Последняя надежда лакеев. Заметьте, их было 15. 15 лакеев на 12 знатных рыболовов. Мой друг, на два слова. Простите, но я на работе, сэр. А может быть вы... Сожалею, сэр... И так далее, в том же роде ровно 15 раз. Легче было получить интервью премьер-министра в день правительственного кризиса, чем у лакеев Вернон-отеля в день, принадлежащий клубу 12 верных рыболовов. Вот обо всем этом я честно написал в своей статье, украсив ее некоторыми ироническими сентенциями по поводу нравов и обычаев английской аристократии. Это было напечатано? Увы. Редактор отправил материал в корзину и сказал, что я не понимаю вкусов читающей публики, которая, дескать, обожает аристократов, с их гербами, замками, суевериями, фамильными тайнами и причудами. На этом моя история кончается, мистер Браун, и я с нетерпением жду вашей. Могу сказать в заключение, причем с полной ответственностью, чужому... как выразился его светлость герцог Честерский, рыжее пугало в зеленом фраке, чужому никогда не удавалось и не удастся переступить порог этого клуба в день, когда там встречаются 12 верных раболовов. и ну, пожалуй, это не совсем так. <dentist> Точнее, совсем не так. У вас есть основания сомневаться в моих словах? И довольно веские. Начать с того, что вот мистер Браун провел на отеля целый день. Тот самый день, когда 12 верных рыболов собрались там на свой торжественный обед. Невероятно. Я был совершенно уверен, что проникнуть в этот день в Вернон-отель простой смертный смог быть только во главе кавалерийского эскадрона. Обошлось без эскадрона. Да, эскадрона не было. Было одно событие, печальное, надо сказать, событие, произошло оно еще в те времена, когда сиятельные рыболовы не щеголяли в зеленых фраках. В Вернон отель меня пригласил его владелец, мистер Левер. Что? О нет, не на обед, что вы. Одного из служащих Левера, одного из тех 15 о которых вы упомянули, разбил паралич. Бедняга был итальянцем-католиком. Он пока еще мог говорить, попросил к себе католического священника. Вот так я и попал в Вернон-отель. Человек этот скончался вскоре после моего появления, и мне оставалось исполнить его последнюю волю написать в Италию его жене, вернее, его вдове. Итак, мистер Ливер, где я могу это сделать? То, на чём вы настаиваете, преподобный отец, невозможно. Устав клуба. Короче говоря, я прошу вас зайти завтра или лучше послезавтра. Боюсь, что это исключено. Воля умершего должна быть исполнена безотлагательно. Всё, что мне нужно, это какое-нибудь тихое помещение со столом и письменные принадлежности. Да поймите ж, устав клуба, а клуб состоит... из высокопоставленных лиц не допускает присутствия здесь в такой день постороннего человека А человека мертвого? Да Ну, хорошо, преподобный отец э, Кажется, я нашел выход э, Прошу вас сюда, вот сюда Вот через гардеробную Вот здесь Вот вот в этой комнатке найдутся и перья, и бумага, и чернила Это, видите ли, нечто вроде моего кабинета. Пишите ваше письмо, но заклинаю вас, не шагу за дверь. После обеда, когда джентльмены покинут отель, я сам провожу вас через служебный вход. Хорошо, благодарю вас. Когда вы пойдете за мной, не забудьте, пожалуйста, захватить жалование покойного. Он успел сказать мне, что ему причитается, причиталось... Хорошо, хорошо. Ну, если не забуду Нет, пожалуйста, постарайтесь не забыть Ну, разумеется Только бы никто из джентменов не заглянул сюда Сюда? Зачем? Разве можно понять, почему джентльмен поступает так, а не иначе? На том и джентльмен, чтобы разгуливать, где ему вздумается О мой бог! Во время прошлогоднего обеда сюда, именно сюда явился сам лорд Одли Лорд Одли? Да, лорд Одли. Вице-президент клуба. Явился и занял у меня здесь 15 фунтов. Вы думаете, что сегодня он пожалует, чтобы их вернуть? Э -э нет, вот этого я не думаю. Кажется, кто-то из ваших рыболовов направляется сюда. Нет, это лакей Вы уверены? Не за навеску Никто не заметил Мне захотелось убедиться самому Нет, вы ошиблись Эти двое выглядят как лорды Польщен Хотя лакей верно на теле И должен выглядеть, если не как лорд То по меньшей мере Как член парламента Пора подавать суп Пора Суп, это серьезно. При этом я должен присутствовать сам. И так, отец Браун. Можете быть спокойны, меня никто не заметит. Надеюсь на это. Ничего другого мне не остается. многоуважаемые миссис... Пишущий эти строки священнослужитель, которому ваш супруг доверил передать вам его последнюю волю, мужайтесь, мужайтесь, легко сказать. У нее четверо детей, старшему 12, покойный был их единственным кормильцем. Скромная сумма, прилагаемая к письму, жалованье вашего супруга за последний месяц. Остаюсь с глубоким уважением. Мое уважение и сейчас как будто бы и ни к чему. насколько им может хватить этих денег? Конверт. А, вот здесь. Я дописал письмо. Прошел час. И еще час. Обед, по-видимому, шел своим чередом, потому что мистер Левер все не появлялся. По коридорам и вместо моего заточения стрелой проносились лакеи. Еще раз, еще. Я уже научился отличать их походку. Быстрый мелкий шаг, временами переходящий в бег. Потом после какого-то очередного блюда из-за стола поднялись сиятельные рыболовы. Мне показалось, что у всех у них одинаковая походка. Тяжелый и в то же время упругий шаг. Не особенно громкий, но и не тихий. Так шагают по земле люди, которые не считаются с тем, какой шум они производят. И я подумал, что эта походка свойственна тем, кто никогда не зарабатывал себе на жизнь. Все-таки верно Нотель. Это на Нотель. И наш рыбный Пудин... По-настоящему могут приготовить только здесь Да, только здесь, сэр Только здесь и нигде больше Правда, мне говорили, что в кафе Англэм И вы верите этому? Ну, конечно, нет <с> И вы совершенно правы Только здесь и нигде больше да. да И потом Вы могли бы есть наш рыбный пудинг Даже если бы он был хорошо приготовлен Не на веранде, верно, на отель, а в зале каком- нибудь кафе, куда может зайти любой. Ну, конечно, не мог бы. Только представить себе банкетный зал, каких сотни, вокруг шныряют посторонние. Да, да, да, да. А за стеной обедают какой-то там, извините, другой кафе. Клуб Это страшно подумать и, и более того, на столе не наши рыбные приборы А, вот-вот-вот-вот Я подумал о том же самом Не наши рыбные приборы А самые обычные Извините, ножи и вилки Да, не рукояток в виде да, да, да, да, Не да. жемчугов на рукоятках Я игнорировал бы подобный клуб до конца дней Естественно Если истинные джентльмены начнут посещать подобные заведения, что будет с Англией? Прошу прощения, джентльмен, тысячу раз прошу прощения. Да, сэр. Только Вернон отеля. Только Вернон отеля и нигде больше. Денег дове этого бедняги хватит ненадолго. Может быть, поговорить с хозяином? Воззвать, так сказать. Нет. Бесполезно. Стоит только взглянуть на его физиономию, и это станет яснее ясному. Яснее ясного, яснее ясного, яснее ясного, яснее ясно яснее ясного. Что это такое? Это один и тот же человек. Вот сейчас он семенит, как лакей, а сейчас шествует, как тот джентльмен, что был озабочен судьбами Англии. Снова лакей. джентльмен. И все один и тот же человек. Так, опять в Ничего не понимаю. Я видел, как разбегаются, чтобы прокатиться по льду. Я видел, как разбегаются, чтобы прыгнуть. Но зачем разбегаться, чтобы перейти на медленный шаг? вот опять, для чего идти, чтобы потом разбежаться? Так, этот таинственный человек очень быстро пробегает половину коридора. И зачем? Чтобы медленно следовать по другой половине. И снова. Что же это? Гимнастическое упражнение? Ритуальный танец? Да нет, что за вздор. Я не знаю, что это, но мне кажется, что я чую зло, как собака чует крысу. Тогда он мне сказал э, Мистер Одли, сэр Не поговорите ли вы как вице-президент Клуба с президентом Чтобы выяснить его точку зрения Видите ли Я ничего не имею Против маленького Паги Хотя шум Который он поднял в парламенте И делает его смешным В глазах общества Я я слышал Он носится с идею улучшить какую-то там Породу скота И говорит об этом громко, запальчиво. И я бы сказал, надоедливо. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, именно. Но с другой стороны... другой? Да. В известном смысле его можно понять. Звание Пэра нужно к чему-то прицепить. Бедняга ведь до сих пор не лорд. Ах, да Значит, он хочет стать членом нашего клуба. Ну, а вы что думаете по этому поводу? Это сложный вопрос, эр, очень сложный. Нужно, как мне кажется, принять во внимание следующее обстоятельство. Герцогу Ластморленускому недавно исполнилось 88. Сегодня он заснул за столом. когда подали баранину. Вы заметили? Ну, я не придаю этому значения. Старвин Джонни уже всегда спит. Да, во время парламентских дебатов это естественно, но в клубе... Ой, вы полагаете... Я не хочу быть пророком, но было бы неприятно во время следующего клубного обеда невольно нарушать традицию. То есть... А если через год за столом нас окажется не 12 а 11 У -у -у, это ви весьма марзонно и я бы сказал дальновидно благодарю вас сэр и всё же мне кажется стоит применить во первых торопливость в подобных делах вообще неуместно а во-вторых, Матушка Джонни, покойная леди Уэст-Морленусская, дожила до 96 -ти. О, вы правы. Пора к столу. Сейчас рыбная перемена. А ведь только здесь, вернон отель умеют так приготовить рыбный Путин. Да, ну, естественно. Вернон отель это Вернон-Отель. Вернон-Отель, это вернон, -отель. вернон, -отель это вернон Так они ушли, а я остался. Дверь, ведущую в коридор, хозяин запер. Вторая дверь выходила в гардеробную. Я подождал. Мне показалось, что я ждал очень долго. И тут... Те же шаги. Нет, не те. Человек явно был тот же. Так же поскрипывала обувь, только... Я вышел в гардеробную у там не было. Ну, конечно, гости сидели за столом, и его присутствие не требовалось. Пробравшись сквозь серый лес пальто, я заметил, что полутемную гардеробную отделяет от ярко освещенного коридора барьер, вроде прилавка, через который обычно подают пальто и получают номерки. И в этом ярко освещенном коридоре стоял человек. Эй, есть тут кто-нибудь? Это был элегантный джентльмен. Впрочем, нет. В его элегантности был некоторый изъян. Фрак на нем сидел мешковато и странно топорщился. Я спрашиваю, есть кто-нибудь? <плодиспространство> э -э, да, сэр. Кто-нибудь к вашим услугам. Возьмите номерок. И, пожалуйста, пальто и шляпу. Я ухожу. И сию минуту. Вот, прошу вас. Благодарю. У меня нет серебра Возьмите вот это но Мне кажется, в карманах у вас все же есть серебро Что за чушь? Я даю вам золото, чем же вы недовольны? Иной раз серебро дороже золота Я хочу сказать, когда его много Тихо Я не хочу вам грозить, но... Это не ново В прошлую нашу встречу вы мне тоже грозили Мистер Фламбо Кто вы? Ну-ка сюда, к свету, жива. Иду, иду. Маленький священник. Паттер Браун, вы? Давайте-ка пройдем сюда и побеседуем. Я спешу. Понимаю. Я не задержу вас надолго. Ну, пройдемте. Ну что же, надеюсь, когда Паги станет пэром, он перестанет так долго и громко говорить в парламенте. <свят> а в общем-то он довольно мил. Это общее мнение. А знаете, в чем тут дело? Да? Да. Он в совершенстве владеет одним секретом. какие же? Если ему вздумается пошутить, он шутит и все называют его остроумным. А если шутка не подвертывается, он говорит, что теперь шутить не время. И все называют его глубокомысленным. <смех> а, это забавно <смех> <смех> Ну что ж, если Паги станет, наконец, Пером Можно будет подумать о том, чтобы принять его Но, разумеется, только если откроется вакансия Прозумеется. Прозумеется. Можете передать ему, что вопрос настолько серьезный, что мы не хотим торопиться Сэр? Простите, сэр. Это вы? Вы мне? Тысячу извинений, сэр. Важное дело. Может ли хозяин поговорить с вами? а Хозяин со мной? Да. Даже сейчас? Забавно. А где он? Э -э, прошу вас сюда, сэр. Неслыханно. Простите, ваша светлость. Случилась страшная неприятность. Скажите... Ваши тарелки после рыбной перемены убирали вместе с вилками и ножами? Надеюсь. Вы видели его? Видели лакея, который убирал их? Узнали бы вы его. Что, узнать лакея? Конечно, нет. Я не посылал его. Я не знаю, откуда он явился. А когда мой лакей пошел убирать тарелки, он увидел, что их уже нет. Но вы хотите сказать, что кто-то... Украл наши рыбные приборы? Собственность клуба? Я хочу сказать, я... Все! Все, все сюда! Да, сэр? Да, сэр? Да, сэр. Я здесь, сэр. Я слушаю, сэр. Искать. Всюду. Искать. Найти. Сию минуту, сэр! Сию минуту, сэр! минуту, сэр! Да, да я украл эти черты ножи и вилки. Я намерен унести их с собой немедленно, вы мне не помешаете. Слышите, я ухожу. Скажите что-нибудь, а то времени у меня в обрез. Ну, скажите, что вороство смертный грех. Приглазите мне преисподней. Да и не забудьте сказать, что собственность священная, и что эти побрякушки принадлежат тем двенадцати титулованным кретинам. Ну? Ничего этого я вам говорить не стану. Не станьте Прекрасно. Прощайте. Минуту. Вот это письмо адресовано вдове человека, который умер здесь сегодня утром. Прочтите. Если вы унесёте серебро, вряд ли хозяин отеля легко расстанется с жалованием покойного. А я рассчитывал послать эти деньги вдове. Скажите ещё, что там остался бедный сиротка. И их там четверо. А мне что за дело до всего этого? вообще, почему я ещё здесь и болтаю с вами? Ну-ка, отойдите от двери. Хорошо. Хотя нет, лучше от окна. Пожалуйста. У меня на родине говорят, каждый за себя, один бог за всех. Ну, бог это по вашей части, а вот человек, уж это-то я знаю, каждый за себя, только каждый за себя. Вы полагаете, что человек может быть один? Совсем один за себя и сам по себе? Именно. Я вот сам по себе стригу золотую шерсть жирных барашков. Такое уж у меня ремесло. Понятно? Прочтите письмо. Письмо, письмо! Я не намерен из-за вашего письма оказаться за решеткой. Мне там не нравится, представьте себе. Где оно, ваше письмо? Пересчитаем, серп. Да? Ну, они все тут? Все 15? 15? Ну, а 15. Я же всегда пересчитываю лакеев, когда вхожу на веранду. И сегодня считал, они так забавно выстраиваются вдоль стены, 15. И сегодня, как обычно, мы насчитали 15 лакеев. И ну, да? что вы твердите одно, и то же 15, 15, 15. Конечно, их пересчитал. А почему, спрашивается, я должен изменять своим привычкам? А вот вместо того, чтобы заставлять их бессмысленно рыться в шкафах и ящиках, закрыть и парадную, и чёрную двери. Вот тогда мы и поговорим. Ищите! Да, лакеев у вас 15. И один из них вор. Ну что стоите, милейший? В отеле ведь нет постороннего. Нет. Нет. Ну, то, что вилки украл кто-то из нас, я надеюсь, вы не думаете? Сэр! Ну, займитесь всем этим, займитесь, это в конце концов, может быть, ваша обязанность. Двадцать жемчужины клуба стоят того, чтобы из-за них похлопотать. Прошу прощения, сэр. Но? Если мистер Л Левер разрешит мне сказать... Ах, черт бы вас попал с вашими изысканными манерами. Вы нашли серебро? Отвечайте же его милости герцогу. Я нашел под лестницей груду тарелок из-под перемены, сэр. А серебро? Серебро. Рыбные приборы жемчуга. Их там нет, сэр. Розорет! Розорет! Розорет! Не нашли Откуда вы знаете? Я слышал, как один лакей говорил другому. Мир рушится. Лорд Одли слушает то, что говорят лакеи. Если герцог Честерский находит возможным беседовать с лакеем, то почему я должен затыкать уши, когда не говорят... Не горячитесь. Не горячитесь, Одли. Рыболовы уже знают? Увы, да. Увы. Увы. Можете быть уверены, завтра об этом печальном происшествии буду говорить во всех лондонских гостинах. Я нахожу, сэр, что положение неприятное. Я тоже это нахожу. И поскольку наш хозяин, по-видимому, потерял присутствие духа, я сам обыщу этот чертов отель сверху донизу. Да, сэр, сверху донизу. Это прекрасная мысль, сэр. Я могу быть полезным? Да. Можете. Идите на веранду, успокойте наших рыболовов, займите их. Ну, расскажите там им о том, как вы служили. Вы где служили? Э, я. Вот-вот-вот. Об этом вы им расскажите, им будет интересно. Попробую. С чего же начать? Это в гардеробной. Ага, там кто-то есть. А может быть он там не один? Эй, кто там? Я. Это что такое? Посторонний? Посторонний горно на тыле. Вы кто? Моя фамилия Браун. Мне кажется, у меня есть то, что вы ищете. Слишком ценная вещь, чтобы хранить ее в гардеробной. Так вы? А, вы, значит... Ах, это вы украли серебро? Если я и украл, то, как видите, я его возвращаю. Ха. окно разбито. Может, вор бежал этим путем? Может быть. Ну, тогда украли его не вы... По правде говоря, я не крал его. Но вы-то знаете, кто это сделал? Знаю. А, значит, вы сообщник. <связь> Забавно. Никогда не беседовал ни с преступниками, ни с их сообщниками. А как вы попали в Вернон отель Кто вас пустил? Я спрашиваю, кто вас привёл сюда? Видите ли, в мире есть мятежник. Мятежник? Именно. Он появляется даже в самом избранном обществе, незваным и непрошеным. Он был здесь сегодня утром, поэтому и я здесь. Час от часу не легче, их уже двое. но нашему милейшему хозяину это с рук не сойдет. И кто же этот незваный визитер? Смерть. Что-что? Сегодня утром здесь умер человек. О, как это неприятно. Ваша светлость, ваша светлость, вас ждут члены клуба. О, Господи, Паттерн. Ваша светлость, я вам все объясню. Я уже все объяснил. Может быть, вы принесете жалование покойного, я смогу уйти отсюда? Мистер Левер. Рыбные приборы. О, Господи, Господи. откуда один 2 4 мистер ливер 5 шесть67 да поймите же преподобный тест я не могу сейчас заниматься такими мелочами столько волнений 1112 все И как же нашлось серебро? А меня, кстати, это тоже очень интересует Вора поймали вы? Да, я поймал его Поймал невидимым крючком на невидимой леске Такой длинной, что он может уйти на край света И все же вернется, как только я потяну Ну нет, вуз не возвращается Мистер Браун, прошу вас подождать еще несколько минут. Сейчас я принесу вам деньги. Деньги, причитающиеся покойному. И даже несколько округлю сумму. Благодарю вас. Ну, в пределах разумного, конечно. Буду весьма признателен. Сначала загляните на веранду, Левер. Скажите там, что приборы найдены, и что я скоро буду. Сию минуту, Са, минуту. Ну, денёк Да, и прихватите с собой, пожалуйста, 50 фунтов Которые я намереваюсь у вас одолжить 50 фунтов? Именно А во что, что-то смущает? Вы не хотите оказать мне эту маленькую любезность? Нет, то есть да Бегу, ваша свет Я бегу, ваша светлость Бегу Мистер... Эм... Браун, с вашего позволения. Я ведь ничего не понял из того, что вы говорили о леске и крючке, которыми вы поймали вора. Одно мне ясно. Вор был не глупый малый. Но, думается, я знаю человека умнее. Он умный человек, и я не знаю, кого вы считаете умнее у вас. Хм. Больше того, я почему-то... Проникся к вам доверием Благодарю вас Короче говоря, я готов выложить 50 фунтов За то, чтобы узнать, как вы замешались во всю эту кашу И как вам удалось отнять у него серебро Ну что ж, благодарю вас 50 фунтов будут сейчас весьма кстати Очень рад, что мы так быстро поняли друг друга Сегодняшнее дело крупное и тонко задуманное И в то же время совсем простое Не понял. Оно было построено на том общеизвестном факте, что вечерний костюм джентльмена, как две капли воды, похож на костюм лакея. Оба носят чёрный фраг. Ну, а далее начинается действительно игра. Действительно очень тонкая. Кстати, благоволите прислушаться. Как, по-вашему, кто там прошёл? Понятия не имею. А вы знаете? Знаю. Ха. И вы что же, видите сквозь стены? Нет, но знаю, прошёл лакей. А вот это идут ваши сиятельные рыболовы. Но как? Неслыханно. Беспрецедентное событие в истории нашего клуба Я сразу подумал, если подобное возможно Что будет с Англией, сэр? Между нами вы верите в то, что приборы оказались на месте благодаря герцогу Частерскому? Тут что-то не так А, совершенно с вами согласен Тут безусловно что-то не так Конечно, что Герцог Честерский это... Герцог Честерский. Это бесспорно, сэр. Но пороха он не выдумает. И это не подлежит сомнению. <Р períodoboros> <М> да. <решит> Я прошу вас, мистер... Э Браун. Да-да-да, мистер Браун. Расскажите мне ясно, четко. Знаете, без аллегорий. Итак, где прятался вор? Нигде. Он все время разгуливал у вас на глазах. Вы видели его сегодня раз десять. Видел? Я? Именно. Когда он проходил мимо вас, джентльменов, он был лакеем с опущенной головой, болтающейся салфеткой и развивающимися фаулами. Вы ведь не знаете в лицо лакеев Вернон-Отеля, хотя и бываете здесь ежегодно. Да, это забавно, но, конечно, нет Но смею надеяться, что лакеи-то знают друг друга Вот, вот, в том-то и дело Среди слуг он бродил с такой рассеянной небрежностью, какую они привыкли видеть у вас Их ведь не удивишь тем, что сиятельный гость разгуливает по всему дому, словно зверь, снующий в клетке зоологического сада У вас своеобразное чувство юмора Мне уже доводилось слышать об этом Преображение происходило здесь Возле гардеробной, где коридор изгибается под прямым углом Отсюда к веранде мчался услужливый лакей На которого джентльменом не пристало обращать внимание А в той части коридора прогуливался джентльмен Которого прислуга не смела ни в чем заподозрит Прошу прощения Ваша светлость, прошу вас 50 фунтов Вас с нетерпением ждут на веранде Мистер Браун, я провожу вас А, да Вот, округлить сумму не представилось возможно Понимаю, благодарю вас Вернитесь к вашим обязанностям, Левер Я сам провожу мистер Брауна Вы, ваше светлая Да, я Если в этих стенах Никто не может отличить джентльмена от лакея Почему бы мне не проводить вашего гостя до дверей? Да Идите Иду, иду Ничего не понимаю И неудивительно, я тоже Прощайте, преподобный отец Всего наилучшего. Ну и денёк Мистер Браун, вот ваши 50 фунтов Благодарю вас Не стоит благодарности Честно говоря, я рассчитывал, что смогу рассказывать эту историю в обществе и вот Но сейчас, мне кажется, не стоит, а? Не знаю, что и сказать, на это ваша светлость Я ведь не бываю в столь высоких сферах Ну да, да, конечно А как вы думаете... Ну, на взгляд человека, ну, со стороны. Что могло бы в данной ситуации отличить джентльмена от лакея? Увы, ваша светлость, думаю, что только одежда. Не понял. Одежда, вы говорите? Но ведь фрак есть фрак. А если он будет другого цвета? Другого? Пожалуй, есть что Что-то есть. Зелёный фрак а? И тебя уже никто не спутает с лакеем. Слушайте, чему вы улыбаетесь? Естественно, что джентльмен никогда не выглядит лакеем. Но вот лакей... но и волк же этот вор, если сумел сойти за джентльмена. Наверное, трудно быть джентльменом. Но знаете ли, я не раз думал, что почти так же трудно быть джентльменом. Лакеем. Э, как это понять? Опять загадка. А зеленый фраг это отличная идея. Я начну с нее свой спич в честь спасенных рыбных приборов. Ну вот, выход там. Прощайте, мистер Браун. Всего наилучшего, ваше святость. Зеленый фраг. Отличная мысль. И пусть потом кто-нибудь посмеет сказать, что герцог Честерский пороха не выдумает. Ну что ж, все сложилось как нельзя лучше. А 50 фунтов очень пригодятся в даре.